«Слушай, а не продолжит ли нам вечер отдельно?» Вопрос, которого я, признаться, ждала уже минут десять. Еще после того, как уронила голову на скрещенные на столе руки, показывая всем своим видом, что скоро усну беспроводным сном. «Давай, а то я...» Мой язык старательно заплетался... а взгляд излучал просто лучезарное пьяное счастье. — Вижу, — констатировал он самодовольно. Ушли мы по-английски, ни с кем не прощаясь. К сказать, вряд ли вообще кто-то это заметил. И все же сыграть в притворяшке у меня получилось лучше. Аркаша, как ни старался, все же довольно изрядно принял на грудь. Это я определил по тому, как он меня вел. если мои заплетающиеся шаги были сплошной бутафорией, то про него я того же сказать не могла. Но, тем не менее, ситуацию он контролировал. — Нам куда? Т -т -т Тачку? <красыв> — <красыв> <красыв> Да вон стоит! Эй, человек! Дальше по улице в полутьме виднился контур машины. Уличного фонаря хватило только на то, чтобы определить ее марку, и то, что за рулем сидит мужчина. На призыв моего сегодняшнего бейнфренда она ринулась к нам. То, что машина ждала именно нас, я поняла сразу. От меня не ускользнуло, как Аркадий еще в лилии, как раз минут за двадцать до нашего выхода звонил кому-то по мобильнику. Мы плюхнулись на заднее сиденье и Жигуленок резво сорвался с места. Аркадий уже по-хозяйски загробастал меня, попутно изучая на ощупь все мои женские прелести. Пришлось терпеть. Я закрыла глаза и притворилась, что сплю. Меж тем лихорадочно размышляла.